Следующие наши попытки оказались столь же неудачными. Я пытался передавать мысленную информацию Астровену, когда он спал, вспоминая все, что когда-то говорил мне мой учитель по поводу якобы случайных вещих снов у людей с недоразвитыми телепатическими способностями. Ну и это не действовало. «Возможно, моя раса просто не обладает этой способностью», — сказал он или мы еще не достигли определенного уровня развития. Вы значительно его превзошли. Но тут еще и определенный момент везения, а также определенного сочетания составляющих. В окумену входят такие народы, которые обладают высочайшей культурой, сложными общественными структурами, самобытной философией, развитыми искусствами, этикой, высокой литературой, Достижения их во всех областях необычайно велики, и тем не менее они никогда не умели взвесить обыкновенный камешек. А, например, земляне в течение трех с лишним тысячелетий не имели ни малейшего понятия об использовании нуля. Что же касается планеты Гетен, то мне интересно вот что. Могут ли иные человеческие расы открыть в себе способность к предсказаниям, и является ли это искусство тоже неким следствием эволюции мозга. Можно ли обучить техники предсказаний представителей иных миров? Ты считаешь это полезным достижением? Ну, разумеется. С тем же успехом ты мог бы прийти к обратному выводу. Ваша Хандера восхищает меня, Харт. Но я то и дело ловлю себя на мысли, а не является ли это учение логическим парадоксом, возведенным в жизненное кредо? мы снова попытались установить телепатическую связь. Такого со мной еще не было. Я чувствовал себя, как убежденный атеист, который пробует молиться. В конце концов, Эстравен зевнул и сказал, «Я глух. Глух, как скала. Лучше ляжем спать». Я согласился с ним. Он выключил свет, пробормотав свою коротенькую молитву тьме. Мы нырнули в мешки... И уже через несколько мгновений он поплыл по волнам сна, как пловец по тёмной воде. Я чувствовал, как его мозг погружается в сон, словно то был я сам. Связь между нами всё ещё была прочной, и я уже сонный. В последний раз мысленно позвал его по имени — Терем. Он тут же вскочил, как ужаленный. Сел, и голос его в темноте прозвучал неожиданно громко — — Орек, это ты? — Нет, это Джен-Ля-И. Я говорю с тобой мысленно. Он затаил дыхание, затих, потом повозился с печкой, включил свет и уставился на меня своими темными, полными страха глазами. — Мне приснился сон, — сказал он. — Мне снилось, что я дома. Ты услышал, как я мысленно позвал тебя. Ты позвал меня. Это был мой брат. Это его голос, я слышал. Он умер. Ты позвал меня... Ты назвал меня Терем? Я... Это гораздо страшнее, чем я думал. Он потряс головой, как человек, который пытается стряхнуть оцепенение, вызванное ночным кошмаром. Потом уронил лицо в ладони. Харт. Мне очень жаль. Нет. Называй меня по имени. Раз ты можешь говорить голосом моего покойного брата, то, конечно же, можешь звать меня по имени. Разве он назвал бы меня Харт? О, теперь я понимаю, почему в мысленной беседе нет места лжи. Это страшная вещь. Хорошо, хорошо, скажи мне еще что-нибудь. Погоди. Нет, продолжай. Он яростно и одновременно испуганно смотрел на меня, и я мысленно сказал ему, «Терем, друг мой, в наших отношениях нет ничего дурного, не надо бояться». Он по-прежнему пристально смотрел на меня, и я уже решил, что он меня не понимает. Но он понял. «Нет, бояться надо», — сказал он слух Через некоторое время, уже взяв себя в руки, он спокойно сказал, «Ты говорил на моем языке». «Естественно. Ты же не знаешь моего?» «Ты говорил, что будут звучать слова. Я помню. И все-таки я представлял это просто как некое понимание друг друга. Проникновение в чужую душу — несколько иная игра» хотя тоже связано с телепатией. Именно такое проникновение позволило нам сегодня установить телепатическую связь. Однако телепатия активизирует и речевые центры головного мозга, как и... Нет, нет, нет! Это всё ты мне расскажешь позже. Но почему ты говорил голосом моего брата? Он был очень взволнован. На этот вопрос у меня ответа нет. Не знаю. Расскажи мне о нём. Но слух. Мой родной брат Арек Хартремер Стравен был на год старше меня. Именно он впоследствии стал лордом Истре. Мы, я, как ты знаешь, ради него покинул родной дом. Он умер четырнадцать лет назад. Некоторое время мы оба молчали. Я не мог ни понять, ни спросить, что там за этими скупыми словами. Слишком трудно ему далась даже такая малость. Наконец я предложил. «Давай еще поговорим мысленно, Терем. Назови меня по имени». Я знал, что это он сделать может. Связь все еще сохранилась, или, как говорят специалисты, фазы совпадали. А он, конечно же, еще не умел пресекать телепатическое вторжение усилием воли. Так что если бы в данный момент реципиентом был я то есть сигнал исходил бы от него, я услышал бы его мысли. «Нет», — сказал он, — «никогда». «Пока нет». Но никакой, даже самый великий ужас или шок не смог бы удержать в узде ненасытный, рвущийся к познанию разум. Он уже выключил свет, и тут я вдруг услышал... Как он, странно заикаясь, произносит медленно мое имя — Дженри. Даже мысленно он не мог как следует выговорить звук «Л». Я тут же откликнулся. Потом во тьме прозвучало нечто нечленораздельное, однако выражавшее не только страх, но и удовлетворение. И он сказал вслух «Больше не надо, не надо». Вскоре мы оба, наконец, уснули. Ему телепатические контакты никогда не давались легко. Не потому, разумеется, что он был бездарен или не желал совершенствоваться. Просто все это слишком сильно волновало его. Он не мог пользоваться этим искусством просто так. И быстро научился устанавливать телепатический барьер. Но я не уверен, что он твердо на этот барьер полагался. Возможно, гетанианцы, будучи исключительно интровертными, воспринимают телепатическую связь как насилие над их внутренним миром, как брешь в целостности их «я». Возможно, виной в данном конкретном случае был характер самого Истравена, в котором искренность и сдержанность одинаково сильны. Мысленно я разговаривал с ним почему-то голосом его умершего брата. Я тогда не знал, что именно кроме любви и смерти связывает этих двоих, но чувствовал, едва в душе Эстравена начинал звучать голос брата, он весь как бы съеживался и вздрагивал, словно я касался открытой раны. Даже установившийся между нами телепатический контакт проливал мало света на загадочную душу моего друга скорее подчеркивая, сколько глубока и бесконечная тьма, царящая там.